Преный кофе. Выбор аккуратных и чётких гурманов. Стоит немного перестараться со специями, и вкус благородного напитка будет испорчен безвозвратно. Но тот, кто обладает хорошей интуицией и безупречным чувством меры, может попробовать свои силы в приготовлении кофе с базиликом и розмарином. Травы для этого рецепта предпочтительно брать свежие, но на крайний случай сойдут и сушёные. Из расчёта на одну порцию возьмите пару некрупных листиков лимонного базилика и несколько иголочек розмарина. Можно также добавить немного имбиря по вкусу. Приправы разотрите в ступке до состояния однородной кашицы и переложите в чашку. Затем перелейте туда же кофе, приготовленный методом френч-пресс или в турке. Сахар и мёд добавлять не требуется При видимой простоте рецепта пряный кофе очень редко получается с первого раза, ведь розмарин — очень яркая приправа, особенно в сочетании с базиликом. Пара лишних иголочек и напиток с необычным акцентом превращается в травяной суп. Однако тот, кто сумеет найти правильный баланс, пополнит свою коллекцию рецептов замечательным кофе, согревающим и бодрящим. Есть и еще одна забавная деталь в этом рецепте. Розмарин считается символом памяти. Неприятности частенько просачиваются в дом через бумагу. Считания, оплаченные вовремя, извещения о судебном заседании, клеветнические статьи в газетах, послания с угрозами и шантажом. Некоторые бумаги выглядят безобидно, но по сути своей являются предвестниками грядущих катастроф. Таким было и письмо, доставленное в первый день октября. Не слишком пухлое, в бледно-жёлтом конверте, запечатанное зелёным сургучом. Герб едва угадывался, но я слишком хорошо знала его, чтобы ошибиться. Стилизованное вишнёвое дерево и последние два слова фамильного девиза. «Нагим человек приходит в этот мир, и Нагим покидает его, и лишь честь вечно», — по памяти процитировала я. Юджиния, корпевшая над бумагами за соседним столом, тут же вскинула голову и робко спросила. «Вы... вы приказали что-то, леди Виржиния?» Кончики пальцев и нос были у неё сплошь в чернильных пятнах. Я подавила неуместный смешок. «Нет, Юджи, так вспоминаю вслух». «Передай-ка мне нож для бумаги». Была бы моя воля, я бы не вскрывала это письмо вовсе. Юджиния потупила взор отчаянно краснее. Любопытство боролось в ней с робостью и, кажется, побеждало. «Не хочется вскрывать, потому что пишет неприятный человек?» Наконец спросила она осторожно. Фразу можно было истолковать двояко, и как абстрактный философский интерес, и как прямой вопрос об адресате. Тем временем я вскрыла письмо и пробежала его глазами. У меня вырвался невольный вздох. Хмурый туманный октябрь за окном не был и в половину таким мрачным, как ближайшие перспективы. Не могу сказать, что такое уж неприятное. Всё же родная кровь. Но безумный экстравагантный, это бесспорно. Юджиния, возьми, пожалуйста, мою тетрадь с напоминаниями и запиши на субботу «Приезд к Че с семейством приготовить две гостевых комнаты и место в крыле для прислуги. «Кэтче?» — неуверенно переспросила Юджиния. «Клэра Черри. Вообще-то сам он настаивает на обращении сэр Клэр Черри. Но кому как ни мне знать, что на самом деле он никакой не сэр», — призналась я. Его отец, Томас Черри, немало заплатил за то, чтобы его признали потомком баронета, а не рыцаря, на основании нескольких полуистлевших грамот собственно именно это удовлетворение глупого тщеславия и сделало процветающее семейство чере бедняками вы многое знаете об этом сэре клэрри черри уважительно заметила юджиния вероятно полагая что мне известны также и мельчайшие подробности биографий других знакомых ничего удивительного пожалуя плечами ведь клэр черри мой родной дядя Родное чудовище. Это, впрочем, прозвучало бы куда ближе к истине. И он приезжал с внуками погостить на месяц-другой. Могло означать только одно. Чудовищу стало скучно. Неомысленно содрогнулась, предвкушая невыносимо долгие недели, наполненные советами по успешному замужеству и педантичным перечислением неподобающих леди поступков из которых, на дядин взгляд, почти целиком и состояла моя жизнь. К сожалению, на сей раз опасность угрожала не только мне. В промежутке между ответами на деловые письма я набросала на клочке бумаги короткий список прислуги, которой не доводилось еще испытывать редчайшие удовольствия от общения с Клэром Черри. Таковых набралось четыре человека — Юджиния, Паула Бьянки то есть теперь, конечно, миссис Мариани, новый помощник садовника и приходящая горничная для чёрной работы. Затем я отчеркнула перечень неровной линии и вписала снизу ещё Магду, Стефана и мистера Чемберса. Экономке и дворецкому, как действительности исполняющему обязанности, так и почётному, следовало как можно скорее узнать о надвигающейся опасности. Юджи, через полчаса все, кто указан в этом списке, должны собраться в моём кабинете. И сама не забудь прийти. С улыбкой добавила я, глядя, как сосредоточенно вглядывается девочка в написанное, беззвучно шевеля губами. А до этого загляни на кухню и скажи, чтобы мне подали прямо сюда горячий шоколад и пару тостов. Разумеется, допить шоколад вовремя я не успела, но никого это не смутило. Прислуга давно уже претерпелась к моим привычкам. К тому же вскоре мне пришлось бы надолго позабыть о подобных вольностях. Или переселиться на неопределённый срок в кофейню. Затягивать себе с объяснениями я не стала и лаконично объявила. Клэр Черри. Магда охнула и всплеснула руками. Стефан, до того пребывавший в сонном старческом онемении, очнулся и осенил себя священным кругом, Мистер Чемберс несколько побледнел и тихо спросил. «Когда, мэм?» «В эту субботу», — сообщила я, чувствуя себя немного виноватой. Магда тут же подобралась, бормоча себе что-то под нос о новом чипце и строгом платье. «На месяц или около того. С внуками. И с камердинером полагаю. Мы будем готовы, мэм», — стойко пообещал мистер Чемберс. «Всё в наилучшем виде устроим». Невозможно тонким от волнения голосом посулила Магда. Стефан тяжко вздохнул, устремил на меня взгляд почти прозрачных от старости глаз и осведомился. Могу я съездить навестить своих внучатых племянников леди Виржиния у младшего свадьбога в следующем месяце? Учитывая, что в позапрошлый раз, еще при жизни леди Милдред, Стефан после визита дяди Клэра на неделю слёг с сердцем, я возражать не стала. Судя по отчаянным вздохам Магды, она тоже не прочь была попросить об отпуске, но оставить меня наедине со зловещим родичем не решалась. Чемберс, кажется, уже начал мысленно составлять план обороны, и это после единственной короткой встречи с дядей Клэром на званном вечере в честь дня моего рождения. «Прекрасно. Значит, решено». Остаётся прояснить некоторые детали. Для тех, кто имеет удовольствие в первый раз слышать о моём дяде, вздохнула я в унисон с Магдой не обернулась к Пауле Мариане. На полшага позади гувернантки выстроились по росту остальные слуги. От горничной, которая была наголову выше подмастерья садовника, до маленькой Юджи. В субботу приезжает церкла Рчерри с внуками. Мальчиков зовут Кеннет и Чарльз. «Кажется, им уже исполнилось по шесть лет, но ручаться не могу. Они не так уж похожи друг на друга, поэтому конфузов, как с догорскими близнецами, не будет». Ободряюще улыбнулась я. Ещё приедет дядинка Мердинер, но с ним вряд ли возникнут трудности. А вот сам дядя Клэр... Во-первых, обращайтесь к нему исключительно сэр или даже милорд, если только не хотите испытать на себе его неудовольствие. Магда при этих словах содрогнулась. Я сочувственно посмотрела на неё и продолжила. Дядя Клэр сам весьма эксцентричен, но от прислуги требует безупречного поведения в точном соответствии со справочниками и рекомендациями. Он может пригрозить кому-то из вас увольнением, но хозяйка здесь я, а значит, все его угрозы — сотрясание воздуха не более. Однако упаси вас небо сообщить ему об этом. «Экзотические пожелания дяди Клэра, например, относительно завтраков или поведения с его внуками, не стоит тут же исполнять. Сперва посоветуйтесь со мной, с Магдой или с мистером Чемберсом. Ах да, не забудьте, что в присутствии дяди Клэра Магду следует звать миссис Китс. А лучшая рекомендация — вовсе не попадаться ему на глаза». Закончила нарочито жизнерадостным голосом. Слишком уж мрачными стали лица у юного садовника и у горничной. Если ни у кого нет вопросов, то можете возвращаться к работе. Миссис Мариани, задержитесь, пожалуйста, ненадолго. Дождавшись, пока прислуга после положенных реверансов и поклонов оставит мой кабинет, я указала пауле на кресло напротив стола. «Присаживайтесь. Когда мои одни формальности теряют всякий смысл». «Думаю, вы уже поняли, что за человек мой, дядя Клэр». Паула позволила себе намёк на улыбку. «Полагаю, мне уже доводилось встречать подобных ему. И чем обычно заканчивались встречи?» Живо поинтересовалась я. Я освоила тонкую науку «немного не понимать по-аксонски». С теми же полусерьёзными интонациями ответила Паула. И потому, как это было сказано, я поняла, что она не просто выходила победительницей из схватки с такими, как дядя Клэр, что не так уж и сложно, но целиком и полностью избегала и намёка на опасную напряжённость. Впрочем, при одном взгляде на то, в какую женщину превратился мистер Бьянке, сомневаться в её стойкости не приходилось. В отрочестве Паула, возможно, и была дурнушкой, как ей казалось, Но те черты, которые в юности выглядят несоразмерными и резкими, в зрелости часто придают облику тот характер, который ценнее всякой красоты. Искусно подобранная одежда скрадывала недостатки фигуры. Новая прическа также шла Паула необычайно. отросшие за полтора месяца волосы стали виться от влажного бромлинского воздуха. А подобранный лайза состав помог изменить их цвет с типично чёрного как у большинства романцев, на тёмно-тёмно-каштановой. Серьги с янтарём в тон карим глазам довершили превращение, и теперь никто не узнал бы в миссис Мариане, внезапно покинувшего Аксонию мистера Бьянке. Точнее, предполагалось, что никто не узнает. Лем, конечно, распознал лукавство сразу. У нас с ним состоялся нелёгкий разговор. Мальчик был изрядно обижен на мистера Бьянке. И что скрывать, смущен. Как выяснилось с гувернёром, Лиам не особенно стеснялся в выражениях, да и откровенничал нередко. И далеко не всеми из этих откровений он отважился бы поделиться с женщиной. «Ну, мы то кочерга одно дело», — пробормотал он тогда себе под нос. Густой румянец заливал уже не только щёки, но и шею и уши. Она сама так послать по матушке может, ох. Только говорит потом всегда, да простят небеса меня грешницу. Ну и она с нами с вот такого возраста нянькалась. Ей без разницы, что мы там в штанах были, что без штанов, что дохлых крыс в сапоги подкладывали, что улиток. Неловко закончил он и совсем скис. Сэр Лиамсайр, с показной строгостью произнесла я, нахмурившись. Только не говорите мне, что вы показывались перед собственным гувернёром, будучи не полностью одетым. Леем смущенно захлопал глазами и тут же начал горячо уверять меня, что про штаны сказал для красного словца. Первая неловкость постепенно ушла через некоторое время я смогла убедить его поговорить с паулой. И пусть не сразу, но они сумели всю же восстановить прежние отношения. Паула же собственную метаморфозу приняла достаточно легко. видимо глубоко в душе она давно ждала этого. Единственным, что омрачала радость возвращения в дом на спероу Плейс, была просьба Маркиза приглядывать за мной и докладывать обо всех подозрительных происшествиях. Паула сразу уведомила меня об этом. «К сожалению, лгать Маркизу Рокпорту или не договаривать ему о чём-то я не могу», — добавила она. «И дело не только в слове чести. Я слишком хорошо знала дядю Рейвена, чтобы обижаться после такого. Но осадок остался». «Будут ли какие-то особые указания?» Прервала Паула мои размышления, и я точно очнулась. «Ах да, конечно. Я хотела отдельно упомянуть о двух вещах. Во-первых, вам следует знать, что я почти полностью содержу дядю Клэра и его внуков. Высылаю суммы, достаточные для скромного проживания в течение года, на каждое сошествие». Так поступала ещё моя мать. «Многие знают, как обстоят дела на самом деле». Однако упоминать об этом опасно, я бы сказала. Дядя Клэр может выглядеть всего лишь эксцентричным щёголем, но он намного... Я замялась, думая, какое слово лучше подобрать. Намного сильнее, чем кажется. И он более жесток, чем можно вообразить. Это первое. У дяди Клэра есть своё дело. Мастерская по изготовлению шляп и перчаток. Но он считает, что настоящий аристократ интересоваться презренной торговлей не может, а поэтому лучше не упоминать я о мастерской. Понятливо закончила Паула. «Что-то ещё?» «Дети», — вздохнула я. «Его внуки, мои племянники. Говорят, что они страшные непоседы, впрочем, так про всех детей говорят. И исправляться с ними придётся именно вам». Постарайтесь, чтобы Лиэм подружился с ними. Трое мальчишек под вашим началом не слишком много? Надеюсь справиться, леди Виржиния. Скромно опустила взгляд она. Однажды мне случилось работать в семье, где было девять сыновей погодков. Смею надеяться, что мы расстались вполне довольными друг другом. Эти мальчики до сих пор вспоминают меня с теплом. По крайней мере, я точно иногда скучаю по ним. «Девять мальчишек. Святая Генриетта Милостивая. Теперь я понимаю, почему дядя Рейвен отнёсся к Пауле с таким уважением», — подумала я с лёгким ужасом, а вслух сказала. «Что ж, тогда все вопросы исчерпаны. Остальное обсудим, когда вы поближе познакомитесь с моими родственниками». Честно говоря, мне было уже немного любопытно, что окажется сильнее. Ошеломляющий манерный напор дяди Клэра или ироничное спокойствие Паулы? Хотелось бы верить, что второе. Отослав гувернатку, я мельком взглянула на часы и поразилась, как быстро пролетело время. Пора было отправляться в кофейню. Лайза наверняка уже подогнал автомобиль к воротам и... Автомобиль. О, какими невероятными оттенками заиграло для меня в последнее время это слово. мы прекрасный, лаково-чёрный бейкер. Достать со дна Эйвона так и не удалось. Да и вряд ли бы он вновь заработал после такого купания. Первое время мне пришлось передвигаться на древней тряской машине, давным-давно похороненной в недрах гаража. Лайза продемонстрировал чудеса смекалки, воскресив почивший еще, кажется, в прошлом веке газолиновый двигатель. Однако передвижение на этой, по меткому выражению Лиэма, громовонной штуковине, стоило мне постоянных головных болей в конце концов, я пересмотрела статью расходов на следующий месяц и вписала туда покупку нового автомобиля, полностью возложив бремя выбора на Лайза. И не прогадала. Спустя всего недели у меня появилась новая подруга — «железная мини», как прозвали в обиходе относительно дешёвый заокеанский автомобиль некоего конструктора Гарри Уорда. Лайза уверял что в колонии Это мини выпускается даже не тысячами, а едва ли не миллионами. Цена на эту малютку за океаном равнялась примерно пяти месячным жалованьям человека среднего достатка. В Аксонии тоже был завод Ворда. Так что автомобиль обошёлся мне не так уж дорого, хотя я соблазнилась возможностью заказать особую отделку. Салон замша, окрашенная под кофе с молоком и атласные вставки. Кузов тёмно-синяя эмаль. Цвет строгий, но в то же время очень приятный глазу. Лайза от этой новой игрушки был похожа в восторге. Крутился около неё целыми днями, мурлыча себе под нос песенки. Я тоже не осталась разочарована. Ездила мини гораздо тише той древности, которой мне приходилось довольствоваться, почти две недели после гибели Бейкера. «Виржиния, прошу». Я оглянулась, проверяя, нет ли рядом посторонних, и только потом в полголоса выговорила с укором. «Вы рискуете разрушить мою репутацию?» «Никто не слушает», — усмехнулся Лайза и надвинул кепи на лоб, скрывая в тени выражение глаз. «Бесполезно, воображение легко дорисовывало и лукавый прищур, и колдовскую зелень. К тому же мне слишком нравится произносить ваше имя». Вот уж сомнительный комплимент. «Зато искренний», — сказывал он, помогая мне сесть в автомобиль. В доме переполох, я гляжу. Старина Говард будто к осаде готовится. Так и есть в некоем роде, — признала я, искоса наблюдая за Лайза. Несмотря на то, что на улице в последние недели сильно похолодало, и лужи были затянуты прочной ледяной коркой, он по-прежнему ходил всё в тех же лётческих свитерах. «В эту субботу приезжает мой дядя», Клэр Черри. О, лаконичный ответ, но какие изумительные интонации. Вам уже приходилось с ним сталкиваться? Лайзер смеялся несколько принуждённо. Именно что сталкиваться? Когда вы день рождения праздновали, он зачем-то начал по дому шнырять. Ну и запнулся о меня. а мой ногу, точнее. Зыркнул, помню, а бронить-то не стал. не видать, понимал, что не там бродят, где ему дозволено. Вполне в духе дяди Клэра, подумала я, а вслух сказала. Тогда вы примерно представляете, что он за человек. Попрошу вас об одном. Не давайте ему поводов для претензий. Дядя Клэр может показаться очень скверным человеком, но по-своему он искренне заботится обо мне. За семью Черри и за Эверсонов он готов отдать жизни, это не пустые слова. Но при этом он делает вашу жизнь невыносимой, да? Понимающий хмыкнул Лайза. Из лучших побуждений, улыбнулась я. Значит, война отменяется. Подытожил Лайза и вдруг нахмурился, точно припомнив что-то. И Лора сегодня придёт. Элис, то есть. А может, и не придёт, если дела задавят. Он вроде как отчёты дописать должен. По утопленницам-то своим, с которыми три недели носится. Успеет, так заглянет. Вроде поговорить о чём-то хочет. Про театр какой-то. Что за театр? Насторожилась я. Ни о чём подобном Элис последнее время не упоминал, да и меня тоже нельзя было назвать заядлой театралкой. «Я и не понял толком», — сознался Лайза. «Если он сам придёт, то расскажет, а сейчас-то что толку догадки городить?»